Третья лестница трещала, как горячий металлический чайник, давно выкипевший, но все еще стоявший на прике Здесь нужно было нечто большее, чем ориентировка на слух. Я в очередной раз чертыхнулся и опустил луч фонаря под ноги. Слава богу, камешки есть. Глупо было бы попытаться пройти здесь, не забрасывая зондов. По моему указу... Двое наемников, у которых остались фонари, осветили лестницу одновременно со мной. Я взял камень величиной с грецкий орех и легонько так его бросил. Не прошло и доли секунды полета, как на расстоянии около всего метров трех-четырех от нас взорвался в воздух. Причем хлопнул так, что даже ржавчина с перил слетела. Один из сопровождающих вскрикнул и едва не упал на спину, но его успел подхватить более опытный товарищ, тут же потом применивший к своему нервному сослуживцу крепкое словцо. — Да, это, похоже, хлыст, — прошептал я себе под нос. — Достаточно сильный, судя по реакции, хотя площадь небольшая, значит, скоро пропадет. «Как скоро?» Один из наемников умудрился подслушать мой монолог. Его обеспокоенное лицо зависло примерно в десяти сантиметрах от моего левого плеча. «Откуда я знаю?» Бросил я уже в полный голос. «Я что, похож на мастера или на ученого?» «Скоро. Это может быть и дня через три. Я всего лишь констатирую угасание». Луч фонаря вновь уткнулся в план. Так, на первый уровень центральная лестница обрушилась. В принципе, мы именно поэтому и пошли в обход. До нее сейчас порядка десяти метров по этому коридору. Я поднял ствол и осветил кучу мусора в том углу, где должна была быть дверь, ведущая в коридор. Часть стены была вырвана. И там явно было что-то не так. К тому же растаскивать этот ржавый хлам у нас не было ни сил, ни времени. Я еще раз попросил осветить лестницу и швырнул туда камешек. Один, еще один. На этот раз с нервами у всех было нормально. Поэтому я четырежды умудрился провести свой эксперимент. Реакция на последний камень Даже умудрилась обрушить хлипкие перила по левую сторону. Плотно закрывает, зараза. Очередной осмотр плана уже было сподвиг меня вернуться на поверхность с дальнейшей попыткой пролезть на центральную лестницу с какой-нибудь другой стороны. Но тут в голову мне пришла безумная идея. Я смотрел дыру после падения перил, открывшуюся у самой кромки лестницы, довольно широкая. Я напрягусь и точно пролезу. Не знаю, как тот здоровяк, хотя какой он здоровяк, разгрузку снимет и как пуля проскочит. Ну что, пацаны? Голос мой звучал отрывисто и уверенно. Я неосознанно пародировал Белого, который таким образом умудрялся подчинить себе не то что трех. На десяток человек. Придется немного поскакать. Не думаю, что наемники поняли, о чем речь, до того самого момента, как я присел на корточки и нырнул в темноту провала. Перед своим несколько опрометчивым поступком, поскольку прямо под дырой могло оказаться все, что угодно, я выключил фонарь и сейчас оказался в довольно щекотливом положении. Я повис на вытянутых руках, уцепившись за неудобный бетонный край. И все это в полной темноте. Я еще ничего не успел сообразить, как один из этих балбесов с превеликим рвением ткнул мне в лицо стволом калаша. Разумеется, стрелять в меня он не собирался, но фонарь-то у него один... И сами понимаете, где. — Пошел нахрен! — отчаянно выругался я, соображая по силуэту, что смертоносный глаз автомата тычется мне прямо в лицо. Наемник понял всю глупость ситуации и отвел оружие в сторону. Оказавшись в относительной безопасности, но при свете я осмотрелся и заметил рядом с собой водопроводную, или какую-то там еще трубу. Хвала нашим сантехникам и инженерам, которые с самых своих озов блещут неординарными идеями. Я ухватился за нее и прополз несколько ухватов вперед. Немного разодрал пальцы, так как труба отвисала от потолка на какие-нибудь три сантиметра, и уткнулся ногами в металлический ящик, доходивший мне почти до колен. Немного поднапрягшись, я обеими подошвами встал на свою неожиданную преграду, обнаружил ее довольно обширной, для того, чтобы на ней можно было стоять и даже при желании лежать. Вспыхнул, наконец, мой фонарь. Я бегло осмотрел комнатку, в которой оказался и к своему ужасу обнаружил что прямо под местом моего изначального проникновения сюда зияла огромная, демонстрирующая арматурную решетку дыра, которая вела на еще более нижний уровень. Короче, упади я туда, долго бы мои кости здесь потом белели. — Эй, парни! — крикнул я наемником, Шарел лучом по приборам, заполнявшим пространство комнаты. Кстати, на одном из них я сидел. Эдакий светло-серый ящик, открытый с двух сторон, и набитый платами с перепутанными проводами. Спускайтесь сюда, я посвечу. Наемники и в самом деле зажрались, поскольку спуск их был по сравнению с моим просто жалок. В конце концов, после ряда комических поз и несусветных ругательств, на пол приземлился самый щуплый, он шел последним. Теперь все трое уставились на меня, как на мессию, а я тем временем, задрав зад, осматривал проход в нижний уровень, потому как единственная железная дверь в этой комнате была наглухо заперта. Да, к тому же, еще и покрыто толстенным слоем ржавчины. Помещение внизу было огромным, высота не меньше шести метров. Правда, внизу куча трепья. И нахрена оно здесь? Аномалий поблизости не наблюдалось. Зато стоял могильный, спертый запах. И самое главное, что воздух был сух. Я порылся в памяти не нашел ничего, что могло бы мне помочь в этой ситуации, и откровенно заскучал, даже, точнее сказать, затасковал. Наемники молчали, один из них чиркнул спичкой и закурил. Остальные, если можно так выразиться, рассосались по комнате. Курящий бродил рядом, обо что-то споткнулся. Грязно выругался и пнул это что-то в яму. В луче фонаря промелькнул, затем резко качнулся и повис стенный кабель. «Точно!» Я подпрыгнул, переполошив курильщика, и отследил лучом то место, куда уходил кабель. На стена с ржавыми потеками, но без признаков разрушения. Мое сопровождение сбежалось, уже поняв, что я задумал. Спуск был делом техники. Трепье внизу оказалось настолько трухлявым, что едва не рассыпалось в пыль от малейшего прикосновения. Хорошо, что не прыгнул в него сверху. А ведь была у меня такая безумная идея — повиснуть на вытянутых руках и спрыгнуть. Испугался я только того, что под тряпками может быть нечто твердое и угловатое. С этой задачей наемники справились куда более грамотно, чем с первой, правда, подняв тучу пыли.